Глава сорок седьмая. Больше месяца Аластер готовился к походу, твердо полагая, что спешить не стоит. Пусть Фергус расслабится, да и нападения на собственный дом он не будет ожидать, а скорее соберется сила в замке Ивара. Я не вмешивалась в это дело, совершенно ничего не понимая в стратегии и прочих неприятных словах, которые сводились к одному – смерти. Но и понимала, что здесь я не в силах ничего изменить. Да и Ивар с Дунканом в своем праве вернуть свой дом, который подло захватили. И кто? Родная тетка. И чтобы не нервничать, плотно занялась благоустройством замка. На улицу теперь не выйти. Зарядил бесконечный дождь, иногда пробрасывал снег, ночью лужи покрывались тоненьким льдом. Поэтому выбираться из теплого дома совершенно не хотелось. Тем более, до наступления дождей грану удалось достроить хранилище. Деревенские собрали орехи с смую подчистую с каждого, даже самого захудалого дерева, выжимку масла возглавив Глен. Он же и контролировал первую поставку бочек на верфе. В общем, моего догляда во дворе не требовалось, а до опытного огорода еще минимум пять месяцев. Сюда неси, да нет же! Снова выругалась Рона прерывая мысли, указывая Лейту, куда установить огромный стол. «Уверена, у окна света больше», – заметила, поправляя складки на шторах. «Сегодня мы, наконец, перевезем все ткани, нитки, иголки, тесьму и прочий швейный материал в отдельную комнату в темной части замка». Выбрав для этого самое большое помещение, удобно расположенное между двух теплых стен, его окна выходили на заснеженные горы, и на небольшом балкончике летом можно будет пить отвар и любоваться цветением смуи. Правда, пришлось расширить окна, так как в темной части замка они были крохотными, похожие скорее на бойницы. А еще мы поставили небольшой камин, благо место позволяло его установить, С ним мы решили, будет уютнее сидеть вечерами. Также заделали все щели в стенах и заменили несколько плиток в полу. Нам с девушками осталось лишь навести чистоту, расставить мебель, развесить шторы и гобелены. Часть мебели изготовили воина Аластера, удивительно талантливые умельцы Кайл, Иннес и Нокс. Часть купили у Логана, отца Нетты. После послания Аластера он лично прибыл в земли клана Грантов. За закрытыми дверями кабинета обсудили странные дела на побережье. Договорились объединиться в борьбе с Фергусом и невидимым кукловодом, но и заодно обсудили обмен. «Мы им масло, а не продукты, ткань и мебель». Уж не знаю, кто Логану посоветовал, наверняка Аластер, но папенька выкроил время и пообщался с дочерью. И, кажется, остался доволен. А что? Домой дочь не просится. В замке Грантов ей хорошо, не обижают и обещают дать неплохого мужа с титулом и землей. В общем, покидал клан Грантов Логан Флетчер довольный и, я бы сказала, даже радостный. «Елена, куда этот мешок?» Лохтящий от натуги голос Эвана прервал мои мысли. Тряхнув головой, прогоняя странную рассеянность, проговорила. «Если там отрезы ткани, то тащи сюда». «Отрезы», — подтвердил Эван, который уже месяц служил в замке, то ли экономкой, то ли управляющим. Мужчине было около тридцати пяти, вид имел всегда хмурый, но голова работала отлично. «Мэйди, укладывай подушки на диван» подсказала Али замерзшей девчушке, которая очень хотела помочь, но в этом форменном кошмаре растерялась. на самая младшая из детей, забравшись Кирку на плечи, сверху раздавала команды Роре и Лейту, куда поставить два кресла. «За это время, пока Ивар и Дункан занимались подготовкой к походу, мы всем нашим девичьим батальоном присматривали за детьми» и очень к ним привязались. И если Али и Юнин наверняка не придется с детками расставаться, то я, Рона и Нетта точно будем скучать по маленьким бесценятам. «У нас все готово», – прошептала Нетта мне на ухо, пристроившись рядом со мной, принялась поправлять то, что мной уже было разглажено. «Отлично, давно пора. А то все время неподходящее. А когда оно будет подходящим?» Добродушно заворчала, предвкушая забавный вечер. «Сегодня мы, наконец, наденем новые наряды, и будут они у всех девушек разные и, конечно же, самые потрясающие». Для каждой был подобран тот фасон, который подчеркнет ее красоту и молодость. Ведь не зря мы, поздними вечерами, уложив детей спать, просиживали в моих покоях, не пуская туда ластера. Мечтая шаламить мужчин, шепотом строили планы об мурении выбранных кавалеров. С Роной, Али и Юной было проще. Они давно определились, и их половинки, кажется, тоже были неравнодушны к моим подругам. А вот Нету продолжала выбирать. Теперь ей нравились Кайл и Эван. Девушка металась между обоими воинами, но благо больше никого не целовала, им свою симпатию не оказывала, лишь нас мучила разговорами, выбирая, кто лучше. Как ты думаешь, а Эвану понравится красное? Или зря этот цвет выбрала? Снова обеспокоенно проговорила девушку, украдкой взглянув на мужчину. Я точно упаду, как представлю, что спускаюсь по ступенькам, сразу дрожь пробирает. Все будет хорошо. Думай о чем-нибудь другом, а не об Эване, в который раз произнесла, успокаивающе погладив по руке девушку. Вчера была генеральная репетиция торжественного выхода прекрасных принцесс. Главное появление из ванной, дефиле вокруг стола и изящный поворот у стены. Конечно, пришлось немало потрудиться, пока вдовушки не научились правильно ходить. И я тоже далеко не специалист в этой области, но если уж то нарядилась, умей себя подать. А то глаза в пол, голова опущена и посеменили шаркающей походкой. Три часа тренинга. И вот уже Юна не скукоживается, а гордо выпрямив свою двоечку, вышагивает между наваленных в кучу мешков с рукоделием. «Фенолу я предупредила», — продолжила шипеть Нета, прерывая мои воспоминания. «Ужин будет поддан к семи, к этому времени малышня будет спать. Уверена, после выхода в таких нарядах Дункан и Ивар ни за что не отпустят Юну и Айли. «Угу», – согласно кивнула, украдкой покосившись на двух подружек, которые за это время стали очень близки. Что сказать, дети объединяют, особенно вот такие сорванцы. «Мэйди, выбирайся! Зачем ты туда залезла?» – заворчала Аля, отряхивая грязную мордашку девочки, вытаскивая ее из камина. «Мырсь туда залез!» – оправдался чума за ребенок, держа в руках белые серыми разводами сажи чудо. И эти пять маленьких кошмариков, сговорившись с четырьмя постарше, держали в страхе целый замок. Даже Аластер, который ничего и никогда не боялся, завидя летящий на него табун, в страхе прижимался к стенам коридора. Но было радостно видеть, что хоть Айли дети слушались беспрекословно и, по-моему, очень любили. «Елена, тебя Аластер ищет!» сообщил Гран, заглянув в комнату, недовольно поморщился, увидев творческий беспорядок. «Где он?» — сказал, будет ждать в кабинете. «Хм, не ладно что-то, раз в кабинете!» — задумчиво пробормотала Нетта, ободряюще мне улыбнувшись, предложила. «С тобой пойти?» «Нет, спасибо, справлюсь!» — отказалась, поспешив к мужу, догадываясь, о чем будет разговор. В кабинет заходила, уже в себя до седых волос. Но представляла ужасов, которые непременно случаться стоит мужу уйти в этот дурацкий поход. Но вот я точно не ожидала того, что расскажет мне Аластер. Катарину нашли. Она скрывается в клане Марсуф. вышла замуж за младшего сына, с которым и придумала эту схему побега, подставив бедного барона, завлекая его обещанными богатствами. Нашли. Как? Она жива? Потрясенно пробормотала, обессиленно падая в кресло. Торн аккуратно разведывал ней. Девушка не знает, что мы ее нашли. Он выведал у ее служанки подробности, которую Катарина прихватила с собой. И что теперь? Ничего. Пусть живет со своим мортом. Равнодушно пожал плечами муж. Я просто решила выяснить о Катарине, чтобы позже не возникло с ней сложностей. Ведь она может заявиться сюда и объявить, что ты обманом вышел замуж за голову клана Грантов. Тем более, младшему сынку земли выделили мало, эрсов всего небольшой мешок, и девица уже недовольно высказывается своему мужу. «Хм, а если решит прийти и потребовать выкуп? Или тебя?» «Тогда она не дойдет до земель Грантов», Уверена, заявила Вастер. Но, зная Фергуса, наслушавшись рассказов об этой девушке, о ее жестокости, понимала мужа с такими... Договариваться бесполезно.